Глава третья. «Ярен и принц Севера». Поглотившее горца облако жалящей тьмы оказалось не только отвратительно на вид и склизко на ощупь. Оно еще и воняло мертвечиной и наверняка было ядовито. «Ярен задержал дыхание. Он мог долго не дышать под водой. Да что там, он при особом желании мог дышать водой, как рыба» но не этой зловонной тьмой, которая оплетала тело и душу паутиной и высасывала из него жизнь. Поэтому, не дожидаясь, когда иссякнут силы в неравной борьбе, Ерен впервые в жизни сам призвал помощь духов Белогорья, ударил по удушающей тьме заклинанием света и тут же, пока нечисть не пришла в себя и не контратаковала, выскользнул из ловушки, уйдя по потусторонней тропой духов» очень короткой тропой. Судя по близости огромной тучи мрака на небе, он перенесся метров на сто и с головой провалился в глубокий, заполненный снегом овраг, откуда мог видеть только потусторонним оком призванного духа. Клочок тьмы пошарил вокруг щупальцами и, не найдя врага, с разочарованным воем втянулся под купол. Учитель говорил, что темные в основном близоруки — Теперь Горец в этом убедился. — Чтоб тебе вовек не знать воплощения! — обругал Ярен духа помощника. — Не мог подальше перенести. — А я при чем? — обиделся дух. — Это все твоя чужеродная нам магия? Тебя переносить все равно, что в воду решетом черпать. Или ерша брать голыми руками. Ты бы почаще тренировался ходить нашими тропами, младший Риен. — Почаще! — фыркнул полукровка, пытаясь выбраться со дна оврага. Снег под его руками таял, ноги скользили по склону и вязли, а ухватиться, как назло, было не за что, ни дерева, ни куста. К тому же от усердия водного мага овраг медленно превращался в большую грязную лужу. «Проклятье!» «Помочь?» — отозвался невидимый дух. «Нет! Уж с простой грязью я как-нибудь справлюсь без твоей доброй помощи!» Так что ты взял у меня в уплату за то, что швырнул меня в эту яму на расстоянии плевка? Один миг из твоего прошлого, не более. А что именно, мы не имеем права говорить. а Это уже мое, Ярен. Горец в очередной раз не удержался на скользком склоне и хлопнулся на дно. Оставил попытки выбраться немедленно, сел поудобнее на скрещенные ноги, словно невгрязиво седал на роскошном ковре и поинтересовался у пустоты. «Как твое имя, умерший предок?» «Ирдан из рода Ирдарии». поперхнулся молодой маг. «Тот самый Ирдан, давший начало роду?» «Его внук?» «А, отлично. Насколько я помню, книгу деяний ты получал воплощение только один раз? И с тех пор прошло едва ли не тысячелетие?» «У тебя безукоризненная память, потомок!» В голосе невидимки послышалась настороженность. «Не жалуюсь!» — усмехнулся Ярен. — Предлагаю тебе сделку, Ирдан, внук Ирдана. Ты мне возвращаешь то, что я забрал, а я... Подожди, мой предприимчивый потомок. Прежде чем ты начнешь соблазнять мою давно умершую совесть, ты должен осознать, что вернуть изъятое невозможно. Ты никогда не сможешь повторно пережить тот же самый миг. — Никто не может. В чем проблема? — Даже если верну тебе память о прожитом мгновенье, твое чувство будет уже чуждым, потеряется связь с твоей душой и сердцем. Ты воспримешь его только разумом, как отражение в зеркале, отстраненно, так как мы, Дериэн, и переживаем чужие эмоции и чувства. Голос духа едва шелестел, скорбно, как пепел на остывшем пожарище, как чужой сон. «Не старайся, не разжалобишь», — бодренько заметил мак. «Меня устроит и это. Как ты успел заметить, у меня неплохая память, и я не собираюсь лишаться даже крохотного кусочка самого себя. Так вот, я предлагаю тебе в обмен на взятый тайком миг договор между нами». Дух, обидевшийся было на бессердечность потомка, все-таки полюбопытствовал. «Какой договор? Такой же, какой был у моего учителя Рагора с Деренами. «Я впредь буду призывать только тебя, раз уж ты первым отозвался, но сам буду решать, чем заплатить за вашу помощь». «И каждый раз по часу с тобой спорить, торгаш!» возмутился Дерен. «Я инсей, с гордостью возразил маг. Конечно, он отлично помнил, что с такой же гордостью в пылу ссоры бросал в лицо своему кровному отцу ярен но духу не обязательно об этом знать». А за краткий миг перемещения тусторонней тропой Ирдан вряд ли успел основательно порыться в его памяти. Нет, скорее всего, дух забрал что-нибудь посвежее. Что? Ведь теперь маг никогда этого не вспомнит. Он ощутил, что раздражение грозит переплавиться в гнев и поднялся на ноги. «Ну же, дух, решайся! Больше такого щедрого предложения от меня не будет!» Я почти двадцать лет отлично жил без помощи Дериенов и впредь, надеюсь, прожить. Ты был бы уже минут десять, как мертв, если бы не я, — проворчал дух. Сделки помешали, можно сказать, свыше. Видимая со дна оврага часть неба вспыхнула ослепительными золотыми отблесками. Донесся громовой треск, грохот и оглушительный вой. Ерен вскинул голову что там происходит?» Дух молчал. Внезапно Ярен перестал ощущать его присутствие. «Эй, ты где?» Крикнул он и лишь через миг вспомнил, что дух, если захочет, может ответить и на мысленный зов. А если не захочет, то хоть заорись не отзовется. Ирдан явно не хотел. Когда Ярен, скользя и ругаясь, выкарабкался из оврага, Уже ничто не напоминало о творившейся несколько минут назад бесовщине. Тьма исчезла, небо над гордарунтом очистилось, выглянули звезды, но их сияние уже блекло в золотистом мареве, поднимавшемся от земли соседнего королевства. Над ним словно опрокинули океан горячего расплавленного золота, от которого стремительно таяли снега и бежала ночная мгла. Силу, разлитую в воздухе, можно было пить, И Ерен жадно дышал полной грудью. — Вот это да! — прошептал Горец. — Ай, да рыжий бык! Невероятно! Вот это силище! Кто бы мог предположить такое? И как там теперь наследник такого дара? Справится ли Лейрин? Взгляд Ерена стал задумчивым. Он с оглянулся на север, вздохнул. Фу, «Долг есть долг, но надо бы побыстрее с ним рассчитаться». И, отряхнувшись от налипшей грязи, решительно направился догонять принцессу. Его рвение хватило на пять минут барахтанья в сугробах, и горец сдался. Фу, «Нет, так не пойдет». «Помочь потомок», — тут же объявился невидимый дух. «А, это ты, Дериан Эрдан!» Полукровка остановился. «Что насчет договора?» «Только за то, что я тебе его щедро предложил, ты возвращаешь украденное из моей памяти. А в целом за добросовестную службу моя цена — твое воплощение». Дух жалобно вздохнул, и голос его дрогнул. «Ты не можешь обещать мне воплощение. Только горные леди обладают таким даром. А у твоей матери не хватит сил взять еще и меня. Я найду нам такую девушку, у которой хватит сил. И на ком ты собрался жениться? Ехидно поинтересовался дух. Что-то я не слышал, чтобы какая-то горная волшебница согласилась бы выйти замуж за полукровку, да вдобавок дурной инсейской крови. Она еще не знает о том, что согласна, рассмеялся Ярен. Честно говоря, я ее видел только пару раз, а она меня, если и заметила, то вряд ли запомнила. Но у нее не останется другого выхода, когда я ее найду. И если ты хочешь воплощения, ты мне поможешь, эрдан «Кто же из нас не хочет снова ощутить вкус настоящей жизни?» — вздохнул Дерен. «Хорошо. Я согласен заключить договор, полукровка». «Не так быстро», — усмехнулся маг. «Нам нужен свидетель». «Но он же меня не увидит и не услышит. Это ты можешь слышать меня, как потомок по крови, но не чужак?» «Ирдан, мы еще не заключили договор, а ты уже хитришь. А то я не знаю, что при желании ты можешь говорить с любым смертным. Но ведь все равно не с кем. А это мы еще посмотрим». Ерен, то и дело проваливаясь в рыхлый снег, взобрался на ближайший пригорок и взметнул ввысь руки, распахнув их так широко, словно собрался обнять весь мир. С его ладоней слетел радужный сполох и умчался в ночное небо яркой звездочкой. «Когда это ты научился фокусам синих?» — ворчливо осведомился невидимый дух. «Говорил я твоей матери, не надо было тебя Рагору на обучение отдавать». «Своих наставников нет». «А вот моего учителя не смей пачкать своим посмертным ядом, Дерен, С угрозой прошипел полукровка. «Одно дурное слово, и тебе больше не будет хода в наш мир. Никогда! Даже в бесплотном виде уж я-то позабочусь!» Дух обиженно замолчал. Горец пожал плечами и встал на пригорке, широко расставив ноги и сложив за спиной ладони в замок запрокинул голову, внимательно вглядываясь в небо, подсвеченное с юго-золотым маревом. Так прошло с четверть часа. Его ноги, утонувшие в снегу по колено, уже начали коченеть, несмотря на теплые меховые сапоги и, в большей степени, на искусство полукровки, обладающего силой мага воды, когда на горизонте вспыхнул один световой росчерк, второй – Маленькие северные сияния тут же пропали, но Ярен хмыкнул и снова воздел ладони, отправив в ночное небо еще одного радужного голубя. «Ну и зачем переписываться у всех на глазах?» — не выдержал Дерен. «Я бы мог отнести твое послание так, что никто не перехватил бы, а ты по всему небу открыто обмениваешься, читай, кто хочет». Сколько веков ты уже существуешь, Ордана, до сих пор не знаешь, что зримая речь остаётся всего лишь северным сиянием, если у тебя нет к ней ключа. А такие ключи, как у северных магов, не подделать и не расшифровать. Что-то не верится в такую стопроцентную безопасность. Так не бывает. Не просто бывает, а было, есть и будет. Если бы ты получил хоть раз ключ от Ласха, ты бы понял, насколько они защищены. Он дается от души к душе, а не от разума к разуму. Он хранится в сердце, а не в памяти. А вот тебя можно принудить раскрыть любую тайну. Даже я справлюсь, не говоря уже о моей матери, Рея Рода. И это, если не вспоминать о могуществе Белой Королевы и об изуверских методах темных князей». Дух посопел, но не нашелся, что возразить. Через пару минут тишина на границе между землями огненного короля и хозяина севера была нарушена свистом ветра. Сердитый буран налетел, взвихрил потяжелевший от влаги снег, бросил в лицо. Ерен стойко вытерпел наглое нападение, и ветер, не сумев сбить гордеца с ног, утихомирился, а вихрь внезапно остановился и обернулся огромным снежным драконом. «Карета подана, ученик Рагора!» Проскрепела ледяная морда чудовища. «А разве в Империи не запрещено произносить имя отступника?» Удивился Горец. «Ха, пусть поймают нарушителя запрета!» Фыркнул дракон. «Похоже, мы сработаемся!» Пробормотал Ярен, взбираясь на подставленную острую, как тарос ледяную лапу. «Как твое имя, Карета?» Ледяной дракон гулко расхохотался. Из его пасти вылетали искрящиеся под звездами снежные поземки. Снег, начавший подтаивать от близости золотого марева за границей Гордарунта, покрылся корочкой твердого наста и хрустел под дергающимся хвостом чудовища. «Не к чему тебе мое имя, Горец. Вряд ли мы еще увидимся. Зато ты не будешь знать, кто из ласхов нарушил приказ императора. Я не буду знать имя того, кто еще помнит о моем учителе, имя того, кто мог бы стать моим добрым приятелем. Разве это хорошо?» «Пристегнулся?» Готов вместо ответа спросил Ласх и, дождавшись утвердительного пинка по ледяной шкуре, с мстительной резкостью взмыл к звездам. Через несколько минут Ерен, следивший за рисунком созвездий «Доверяй, но ну проверяй!» проорал, склонившись к самой шее своего транспортировщика. «Почему мы летим на северо-запад? Думаешь, мне неизвестно, что императорский дворец сейчас на северо-востоке?» Дракон, завис в воздухе, повернул длинную шею. «А разве тебе не хочется взглянуть краем глаза, что теперь происходит на том месте, где сидела тёмная страна?» «Вот бездна! Хочется, конечно! Но я не должен пропустить момент встречи принцессы и вашего императора!» «А, не пропустишь, не беспокойся!» «Император не дурак сидеть в столице, когда тёмная страна снялась с места!» «Он бежал чуть ли не на Северный полюс в страхе, что Азархард, чтоб ему пусто было, оттяпает ещё кусок от наших территорий!» Так что наш тиран быстро не вернется, пока не убедится, что темные где-то бросили якорь или вернулись на побережье. А принцессу тоже сразу не потащат в логово Алера. Скорее всего, дадут нежному цветку попривыкнуть к нашему климату где-нибудь в южных людских поселениях. Оттуда император никогда не заглядывает. Брезгует. «Интересный у меня транспорт», — пробормотал Ярен, — «шибко грамотный и царски осведомленный». Ласх перестал кружить на месте и возобновил полет. Если бы горец мог видеть его лукавую морду, то интерес к многоликому магу возрос бы многократно. Империя синих магов обширна, и каких-то пятьсот лет назад она занимала всю северную часть материка, простираясь от Восточного океана до Западного. Но в середине прошлого тысячелетия темная страна, как насытившийся клоп, оторвалась от высосанных и превращенных в пустыню земель за южными горами, расположенными за владениями шаунов, и опустилась на западное побережье империи, откусив от нее едва ли не четверть. А если учесть, что все граничащие с темной страной земли стали опасными, пугающими и вылазками темных и неизвестным мором и магическими и природными катаклизмами и потому стремительно опустели, то от империи осталась жалкая половина. Ласх в драконьем обличье летел так высоко, что Ерен задубел от ледяного ветра. Гладнень бальзама горец, сжалился многоликий, спустившись пониже и замедлив полет. Я пока поставлю экран. Мик и перед пассажиром возникло радужное сиянье, уплотнившееся в ледяной прозрачный щит. «Раньше не мог!» — проворчал Ярен. «Не на глазах стражей!» «Что-то я не видел никаких стражей. Главное, они нас видели. Магический рисунок каждого ласха уникален, и по магической вспышке легко считать имя Творца заклинаний». Угу, «Ясно. Я одного не могу понять, по какой причине такая таинственность». То ли ты, встретив меня по просьбе принца Игенира, какой-то прямой запрет императора нарушил, то ли для тебя позор подставить загривок для Реяна Белогорья, которых, опять же, император традиционно ненавидит. Или все вместе, ваше высочество?» Дракон изумленно крутанулся в небе, как щенок, ловящий собственный хвост. Йорен едва не выпал из перевязи, и ругнулся и вцепился непослушными пальцами в полупрозрачные пластины ледяной чешуи. «Эй, полегче, принц!» «Как ты догадался, горец? Может, еще и имя назовешь?» «Легко. Ниенир. Как ты знаешь, я ученик Рагора, а уж он-то прекрасно знает все тонкости вашего двора. Да и все в Ирины, в курсе, что младшие сыновья Ниенир и Даэр отвечают за охрану границ. И еще нам известно, что ваши обязанности распределены весьма неравноценно. Ниениру достались западные и южные границы, а самому младшему, Даэру, куда более спокойные и восточные». Мейнир не вылазит из боевого облика, мотаясь по самым опасным территориям империи, а младшенький дайр отдыхает на аринских пирах и у сестры в полярных магических купелях. Отсюда вывод. Император бережет своего младшенького, эдакого тайного ферзя, которого на самом деле готовят в наследники, пока все думают, что эта роль достанется и Гейниру. И тебя, как старшего по рождению и лучшего по заслугам перед империей, тебя выжившего после сотен стычек с темными, это бесит. Я прав?» Дракон потрясенно молчал с минуту, медленно двигаясь на запад. «А ведь и Гейнир меня предупреждал насчет тебя, ученик Рагора. Наконец, отмер Нейнир. Может, сбросить тебя вниз и прикопать, пока не поздно?» «За что? Зачем нам такие умные среди наших потенциальных врагов?» Верейнов? Ну, во-первых, я не враг, а во-вторых, я был учеником Вейриена, но это не значит, что я им стану. У меня другие планы на мою жизнь. И какие, горец? Самые простые. Сохранить честь, обрести любовь, спасти мир. От чего? Принц напрочь проигнорировал честь и любовь. От войны, Ласх. От сумасшествия, когда пламя пойдет на пламя и очаг погаснет. В мире не останется магии никакой. «Бред, это невозможно!» «Знаешь, как аринты гасят лесные пожары?» «Их рек и озер не хватит загасить леса. Красные маги пускают на огонь шквальную стену огня, и пожар уже не распространяется. Очаг выгорает в мгновение ока. Так будет и в нашем мире. «Смотри!» — оборвал горца ласх, чье зрение было гораздо острее, и убрал ледяной щит, открывая пассажиру обзор. Ярен привстал вытянул шею. На западной стороне, куда летел ласк, простиралась непроницаемая тьма. «Где-то я такое уже видел!» фыркнул полукровка. «Они что, вернулись?» «Скорее, не полностью перешли!» вздохнул Ниенир. «Никто не знает, как это происходит!» «Ну, кое-что после сегодняшней ночи мы уже знаем. Их можно прогнать, значит, и уничтожить можно. Близко не подлетай!» «А сейчас они вряд ли способны на атаку». «Не скажи. Такой силе, которая была готова проглотить гордорунд, так просто не успокоится. Тьма кипит». «Разве ты что-то видишь? А ты смотри на магическом плане, не глазами». Дракон подлетел слишком близко к приграничной полосе и едва не попался. С запада выстрелила длинная и тонкая щупальце, свернулась петлей и ухватила принца за ледяной шип на хвосте. Нейнер дернулся, зашипел от боли. В руках Ярына блеснула зеленая искорка, и черная петля разлетелась на две извивающиеся части. С трудом увернувшись от новых стрел тьмы, дракон превратился в неуловимый снежный ветер и, потеряв пассажира, которому уже не за что было держаться, увернулся от атаки. Ерен, выркаясь камнем, полетел вниз, умудряясь на лету рубить вторым кинжалом, ловившие его петли тьмы. «Потомок, я здесь!» — напомнил себе перепуганный дух Ирдан. Но Ерена уже у самой земли подхватил ураганный снежный ветер и понес на восток, не дав разбиться. Через несколько мгновений бурана креп снежинки стали плотнее, и совсем скоро Ерен почувствовал под собой неуютное тело ледяного дракона. Тот даже магический защитный заслон выставил без напоминаний. «Не обделался, горец!» — с усмешкой поинтересовался принц. «Не дождешься, сугроб!» — парировал полукровка. «Ну и зачем ты рисковал моей бесценной жизнью? Что нового мы узнали?» «Многое узнали». «Темная сторона сдвинулась на восток и заняла бывшие приграничные земли. И мне пока неизвестно, сколько наших стражей здесь погибло. Я отнесу тебя и вернусь к своим отрядам. Благодарю за честь, ваше высочество». Дракон еще ускорился, и его тело рассыпалось на жесткие снежинки, но всадника на этот раз он не уронил, а крепко держал, как в кулаке несущемся со скоростью урагана. Ерен словно попал в око тайфуна. Над ним даже светили звезды, но вокруг ревела и кружилась стена бешеного ветра. Через какой-то час принц и младший лорд корного дома были на месте, опередив кавалькаду невесты императора.